Баку. Баку. Город ветра. Песок плюет в глаза. Баку. Город пожаров. Полыхание балахан. Баку. Листья копоть. Ветки провода. Баку. Ручьи чернила нефти. Баку. Плосковерхие дома, горбаносые люди. Баку. Никто не селится для веселья. Баку. Жирное пятно в пиджаке мира, Баку. Резервуар грязи. Но к тебе я тянусь любовью более, чем притягивает дервиша Тибет. Мет правоверного, Иерусалим христиан на богомолье. По тебе машинами вздыхают миллиарды поршней колес, поцелуют и опять целуют, не стихая, маслом, нефтью тихо и в засос. Воле города противостать, не смея, Цепью сцепеневших тел льнут к боку покорно даже змеи извивающихся от цистерн. Если в будущее крепко верится, это от того, что до краев изливается столицам в сердце черная, бокинская густая кровь. 1923 год.